Летний дворец Петра. Первое, что поражает в этой дворцовой постройке, довольно скромные размеры, а второе, что Летний дворец Петра I сохранился до наших дней в первозданном виде царской резиденции. Летний дворец Петра в Летнем саду является одним из первых каменных дворцов в Санкт-Петербурге. Он был возведён в десятом-четырнадцатом годах восемнадцатого столетия под руководством выдающегося зодчего Доменика Трезини. Тогда же, кстати, начал возведение своего дворца и первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр Меньшиков, правда, на другом берегу Невы и на другом острове Васильевском. В 11 году Петр принимает окончательное решение о переводе столицы Российского царства из Москвы в новый город — Санкт-Петербург. Поэтому строительство дворца было своего рода сигналом для московского дворянства и купечества, что царский двор собирается на берега Невы всерьез и надолго. Место для строительства было выбрано не случайно. Здесь, до основания Петербурга, находилась усадьба шведского майора Конау, а Петр совершенно целенаправленно пытался уничтожить все следы шведского присутствия на берегу Невы. Поэтому он, к удивлению многих, не стал использовать для каких-либо целей большую и мощную крепость Ниеншанс и город Ниену на правом берегу Невы после захвата ее русскими войсками. по сути Крепость Ниншанс была срыта, то есть ее сравняли с землей, а город был просто разорен. Дворец царя был расположен в северо-восточной части летнего сада. Летний сад, первый регулярный сад Петербурга, был заложен в 1704 году. Известно, что Петр лично принимал участие в проектировании. Садовую территорию обустраивала большая группа архитекторов и садовых дел мастеров. С первых лет в летнем саду начали высаживать доставленные из теплых краев самшит, каштаны, ильм, яблони, груши, ореховые деревья. По примеру, заведенному царем в Москве начали устраиваться парники для разведения дынь. В Москве в парниках удавалось выращивать удивительно крупные и вкусные дыни. В России, в отличие от многих стран, дыня подавалась только на десерт. Скульптурным декором и отделкой интерьеров дворца занимался немецкий скульптор и архитектор Андреас Шлютер. Неподалеку от дворца, на берегу Фонтанки, Шлютер начал работы по возведению грота которые завершали после смерти Зодчего архитекторы Матарнови и Микетти. Дворец Петра был предусмотрен не для торжественных мероприятий, а прежде всего как жилище царя и его семьи. Здание дворца с подчеркнуто строгим обликом имеет высокую четырехскатную крышу, украшенную угловыми водостоками в виде крылатых драконов. Главный декоративный элемент фасадов — фрис из 29 барельефов, разделяющих этажи. Барельефы служат для прославления военных успехов России. Петр здесь изображен в образе Персея. Над входом во дворец барельеф богини мудрости, покровительницы наук и ремесел Минервы в окружении знамен и трофеев. По воспоминаниям современников, День основателя города на Неве складывался так. Поднимался Петр рано в 3-4 утра. Прогуливался по комнате, обдумывая планы на предстоящий день. Затем до завтрака занимался бумагами. В 6 утра, легко позавтракав, выезжал из дворца. Обедал обычно часов в 11 или 12, но не позднее часа пополудни. До обеда царь выпивал рюмку анисовой водки, а перед каждым новым блюдом — квас, пиво или красное вино. Традиционный обед состоял из густых, горячих, кислых щей, каши, студня, холодного поросенка в сметане. Поросенок подавался целиком, государь сам выбирал себе кусок по настроению. Далее шло холодное жаркое, чаще всего из утки, с солеными огурцами или солеными лимонами, ветчина и лимбургский сыр. После обеда Петр надевал халат и спал часа два. К четырем часам приказывал подавать к докладу срочные бумаги на подпись. Затем занимался любимым делом, столярничал, работал на токарном станке и прочее. Спать ложился часов в десять-одиннадцать без ужина. Для дворца характерен сильный контраст между строгим внешним обликом и пышным внутренним убранством. Летний дворец порой называют своеобразным памятником Северной войны, поскольку И в барельефах, и даже в живописных плафонах в аллегорической форме отражены победы русского оружия. На первом этаже дворца две приемные, кабинет, спальня, столовая, комната для дежурного ямщика, поварня и гардеробная. Здесь же располагается предмет особой гордости Петра — токарня, где он любил работать. На втором этаже здания находятся приемная, тронная, спальня, детская, танцевальная, зеленый кабинет, поварня, гардеробная и помещение для дежурных фрейлин. Дворец выполнен в стиле Петровского барокко. Об этом говорят ясные пропорции, многочисленные окна с мелкой растекловкой, барельефы, лепной фриз под кровлей. Дворец сохранил свою изначальную планировку и отделку интерьеров. На каждом этаже здания располагаются семь небольших жилых комнат. В интерьерах дворца прежде всего можно отметить резное дубовое панно в нижнем вестибюле с изображением Минервы. Уникальные голландские изразцы в поварнях и кабинете Петра Первого, камины с лепными барельефами, живописные плафоны и многое другое. Вскоре около летнего дворца появилась и первая в Петербурге каменная набережная. До середины XVIII века в Петербурге набережные мосты строили только из дерева. На каменной набережной, подле летнего дворца у фонтанки, был устроен небольшой гаванец для стоянки царских лодок. Лодки и прочие плавсредства были объявлены указом Петра главным средством передвижения в новой столице. Поэтому царь требовал, чтобы каждый житель умел обращаться с парусом намереваясь приучить жителей Петербурга к плаванию под парусами, а не на веслах, Петр ввел штрафы в зависимости от чинов-нарушителей по возрастающей за первое, второе и третье прислушании царского указа. Ответственным за исполнение указа царь назначал Ивана Степановича Потемкина «Быть тебе фискалом, чтобы всяких чинов люди, которые обретаются в Санкт-Петербурге, Во время ветра ездили Невой рекой на судах парусами, а будет кто сему великого государя указу явиться прислушен и зато будет взят на них штаф Мосты в Петербурге Петр возводить запрещал. Позднее гавани засыпали, но недавно, при археологических раскопках, петербургские реставраторы обнаружили его каменные подпорные стенки, в которых сохранились даже железные кольца для привязывания лодок. В начале текущего века летний дворец, как и летний сад, перешли в ведение Русского музея. И сегодня во дворце развернута обширная экспозиция. Здесь картины с изображениями жанровых сцен, редкие портреты, пейзажи, полотна с изображениями морских судов и сражений. Одним из наиболее ценных экспонатов музея является вмонтированный в резную дубовую раму ветровой прибор, изготовленный в Дрездене. Его механизм приводится в движение с помощью флюгера в виде фигуры Георгия Победоносца, установленного на крыше. В 60-х годах прошлого века под руководством архитектора Гессена была проведена научная реставрация музея которая помогла восстановить многие первоначальные элементы летнего дворца.